Тама осторожно закрыл за собой дверь, но слова начальника по-прежнему звучали у него в ушах, пока он шел по коридору к своему кабинету. «Ты черт тебя дери! Можешь хоть предположить, с чего это вдруг из министерства присылают запрос по поводу этого дела?» Но он не мог предположить. Когда его 15 минут назад вызвали к комиссару Рулину, он заподозрил, что превысил полномочия и уже готовился признать свою вину. В конце концов, нынешнее дело не имело прямого отношения к ГИС. Но совершенно не ожидал вопроса, который свалился как снег на голову. Почему Министерство внутренних дел требует отчета о ходе расследования? Кто из высоких чинов вдруг заинтересовался делом ТВНН? Тома не знал. Рулин тоже. Но запрос явно означал, что дело взято наверху под особый контроль. Теперь оно становилось приоритетным. Рулин не хотел допустить промашку. Он требовал результатов. Итама оказывался в первом ряду на линии огня. Именно там, где всегда мечтал оказаться. Но только после благополучного завершения нынешнего дела А сейчас он, не пройдя еще и полпути, оказался со всех сторон окружен загадками, разгадать которые с каждым часом представлялось все сложнее. Погруженный в эти мрачные мысли, он вошел в свой кабинет, и буквально в следующую минуту появилась Арели. «Ты это читал?» – спросила она. Они не виделись с сегодняшнего утра, после того, как вынырнув из уютной теплоты постели, окунулись в промозглый парижский холод. Арели присела на краешек стола. На сей раз она была одета в кожаную куртку, джинсы и ботинки на шнуровке вместо одного из своих ФБРовских костюмов. И в таком виде нравилась Тома гораздо больше. В то же время он чувствовал, что дихотомия между Арели и Дюбар становится слишком зыбкой, и это опасно. Взглянув на указанную ею папку, он кивнул. «Да, читал». Он в самом деле был погружен в изучение материалов этой папки, когда его вдруг вызвали к шефу. Речь шла о нераскрытом убийстве десятилетней давности, которое казалось бы, не имело никакого отношения ни к астрософии, ни к ТВНН, и однако... Девушка лет двадцати была найдена мертвой в лесу неподалеку от Левиля Сен-Жур. Она была изнасилована, избита и задушена. Убийцу так и не нашли. Если он и совершал впоследствии похожие преступления, то не в этом регионе. Во всяком случае, никаких других жертв, убитых таким же или сходным образом, не было обнаружено. И вот теперь выяснилось, что модус operandi убийцы Брижит Биша подозрительно схож с тем, что продемонстрировал неизвестный преступник 10 лет назад. Та же самая жестокость, издевательство, побои и в итоге удушение. Первая жертва, юная англичанка, не была изнасилована в прямом смысле слова, но убийца заставлял ее совершать действия сексуального характера. Судя по ее фотографиям, она была хороша собой. Стройная, длинноволосая блондинка с очаровательной улыбкой, тогда как недавняя жертва с площади республики имела как минимум 20 килограммов лишнего веса и нелепую прическу, напоминавшую птичье гнездо. Может быть, именно это физическое несходство с первой жертвой и привело к тому, что к побоям добавилось изнасилование? Или извращенные фантазии убийцы претерпели изменения? Невозможно было сказать. И без сомнения, связь между двумя убийствами никогда не была бы установлена, если бы не было главного связующего элемента. Анализы ДНК совпадали. И самое интересное... Они совпадали и с теми, что были обнаружены в доме, откуда велось наблюдение за домом Твеннена. Стало быть, один из членов шпионской группы находился в Бургундии 10 лет назад и оставил там весьма заметные следы своего пребывания. И вот теперь он неожиданно объявился в квартире Брижит Биша всего через несколько часов после каких-то загадочных событий в доме Твенена. «Кальбери Фанте. «И какие ты сделал выводы?» спросила Арели. «Пока никаких. Я еще не дочитал до конца. Меня вызвали». «Он не собирался ее убивать?» перебила Арели. «Во всяком случае, не так». Тома некоторое время постоял в задумчивости, затем приблизился к столу, отодвинул стол и сел. Он заметил охотничий блеск в глазах Арели и понял, что она что-то нащупала. «Они искали мадам Твенен, сказала она. «Ну, я имею в виду тех, кто наблюдал за домом». «Да, скорее всего так, раз они наведались к Брижит». «Именно. Они знали, что Шарли остановится у нее. Может быть, Брижит — ее старая подруга? Во всяком случае, Шарли подготовилась к отъезду заранее». Тома встряхнул головой. «То есть?» «Ну вот, посмотри». И рели протянула ему несколько тонких закрученных листков факсов. Тут зафиксированы все телефонные разговоры брижит Беша. Последний входящий звонок был из той самой телефонной будки, в которую заходила Шарли ТВН, когда за ней следили Марион и Каньо. Там же она оставила айфон ТВН, видимо, надеясь, что его кто-то подберет. Тамак кивнул. Айфон действительно был недавно обнаружен в руках подростка, который нашел неожиданный подарок судьбы на полочке в телефонной будке и все еще не мог до конца поверить своему счастью. Как выяснилось, не напрасно. Айфон был изъят и присовокуплен к остальным уликам. «Значит, Шарли ТВН решила, что будет безопаснее позвонить из телефонной будки, чем с айфона. А его решила оставить там же на месте. Зачем, кстати? Чтобы сбить охотников со следа? Тогда, получается, она знала, что ее преследуют?» Лицо тома прояснилось. Значит, наш видеошпион, который проследил за ней до квартиры ее подруги и давишни бургундский убийца, в самом деле одно и то же лицо. Вот почему он действовал с такой жестокостью. Он не предполагал, что все так обернется. Ситуация вышла у него из-под контроля. Жертва от него ускользнула, и это вывело его из себя. Что ж... «Кое-что начинает проясняться», – добавил Тома уже мысленно, чувствуя удовлетворение и в то же время некоторую досаду. Как же он раньше об этом не догадался? Абсолютно все совпадало. Когда вдова прибыла в дом Твенена, хозяин был уже мертв. А сколько же времени прошло с момента бегства Шарли до приезда Мулатки? Всего каких-то несколько минут. И так Шарли совершила убийство. Невероятно глупое. Остросовы увидели это на своих мониторах, но без сомнения слишком поздно, чтобы вмешаться. Или, может быть, в момент убийства перед мониторами вообще никого не было. Когда они это обнаружили, Шарли с сыном уже скрылись. Да, все укладывалось в эту схему. Даже слова Жамеля «ты найдешь там немало улик». Жамель там был, видимо, он понял. Вот почему тело не нашли. Наблюдатели позаботились о том, чтобы увести его, потому что не хотели вмешательства полиции. Они хотели сами найти Шарли. Нет тела, нет дела. Что? Нетерпеливо спросила Арели. Тома обернулся к ней. О чем ты думаешь? Он колебался, не решаясь ей сказать. Тома, мне нужно знать! «Ты о чем-то догадался?» Он взглянул на нее с некоторой нерешительностью, уже собираясь уступить. «Какой смысл молчать? Почему бы не рассказать ей обо всем?» «Тома!» – мягко добавила Арели. «Я не знаю, что ты от меня скрываешь. Но я знаю две вещи. Во-первых, это дело в сущности не имеет никакого отношения к Гис. «Сейчас отдел убийств пока еще не знает, что образцы ДНК нынешнего убийцы совпадают с теми, что найдены в доме Тавенена и в Бургундии 10 лет назад. Но как долго это будет, им неизвестно. Думаю, судмедэксперты им это сообщат в самое ближайшее время». Тома ничего не ответил. «И во-вторых, если ты никогда не будешь никому доверять, если будешь постоянно замыкаться в себе, то в конце концов это приведет тебя к катастрофе». От этих слов Тома почувствовал глубокую тоску. Он знал, что она права. Стены его личной, уютной тюрьмы, которую он сам воздвиг вокруг себя, с каждым днем давили на него все сильнее. Он уже собирался рассказать Ареле обо всем, о своем кузене, об убийстве Твенена и прочем, когда раздался телефонный звонок. Арели Дюбар взяла трубку и, выслушав короткое сообщение, машинально кивнула. Выражение ее лица изменилось. «Найден автомобиль Брижит-Биша», — сообщила она, кладя трубку на место. «Где?» — воскликнул Тома. «Представь себе», — притворно опечаленным тоном ответила Арели. «В лесу, примерно в двадцати километрах от города, ловили Сен-Жур, в Бургундии».